Применение основных стратегий: валидация и решение проблем. Основная терапия применение стратегии решения проблем сбалансированных стратегиями валидации. Это те, в кавычках, качели, с которыми я сравнивала терапевтический процесс в главе 1. С позиции пациента неадаптивное поведение часто выступает средством решения проблем, разрешение или устранение которых он желает. Однако с точки зрения терапевта именно неадаптивное поведение как таковое представляет собой проблему, которую необходимо разрешить. Валидация. Существует два вида валидации. Что касается первой разновидности, терапевт находит смысл, правильность или ценность в эмоциональных, когнитивных или внешних реакциях индивида. Очень важный момент здесь заключается в выделении этих поведенческих реакций их составляющих и паттернов, имеющих смысл в контексте текущих соотнесенных с ними событий. Главный смысл эмоциональных стратегий и всех переживаний, страданий и неадаптивного поведения у индивидов с ПРЛ состоит в непринятии собственных чувств. Таким образом, терапевтические изменения не могут быть достигнуты без принятия пациентам собственных чувств. Лечение, направленное исключительно на изменение пациента, не обеспечивает пациенту валидации. Второй тип валидации относится к видению и вере терапевта во внутреннюю способность пациента выбраться из того непрерывного страдания, в которое превращается его жизнь, и построить новую достойную жизнь. В ДПТ терапевт находит сильные стороны пациента и делает ставку на них а не на его слабости. Терапевт верит и в терапию, и в пациента.